Глава 18. Жесткая посадка. Большинство людей, прошедших через околосмертный опыт, говорит о его положительном влиянии. Однако возможно ли, чтобы столь глубокие переживания, разительно отличающиеся от повседневной жизни человека, не приводили ни к каким отрицательным последствиям? На самом деле не все результаты воздействия ОСП можно назвать положительными. Некоторым людям бывает сложно совмещать этот опыт с их религиозными убеждениями. Кому-то бывает трудно вернуться к прежнему образу жизни и продолжать исполнять прежние роли, смысл которых оказывается утерян. Многие испытывают сложности с тем, как рассказать окружающим об ОСП и его влиянии. Также случается, что люди чувствуют гнев на то, что они все еще живы или живы снова. Сисилия Учительница в возрасте 61 года однажды проснулась среди ночи, когда у нее началась сильнейшая рвота, сопровождавшаяся раздирающей болью в боках. У женщины резко поднялась температура, боль стала невыносимой, ее била дрожь, зубы стучали, и она не могла согреться под всеми одеялами в доме. Когда муж привез ее в больницу, на рентгеновском снимке врачи увидели в правом боку какую-то массу размером с кулак и начали операцию. Вскоре диагностировали гангренозно-перфоративный аппендицит с обширным инфекционным поражением брюшной полости. Сесилия рассказала мне, что пока ее била лихорадка, с ней случилось следующее околосмертное переживание. Я почувствовала, что меня переносит куда-то в космическую черноту. Только так я могу попытаться это описать. Как будто меня отправили далеко в космос, и оттуда я гляжу на синеватый светящийся шар и знаю, что это Земля. С такого огромного расстояния она была размером с большой детский мяч. И тут я как будто получила сообщение. «Все хорошо, можешь отправляться, твои пассивы взойдут, твое дело будет продолжено». Потом возникло чудесное ощущение безмятежности и свободы. Я увидела, как мои ученики взрослеют и сами помогают другим. Я поняла, что работа, которую я так люблю, продолжится без меня». Еще я чувствовала, как каждый из нас в отдельности мал по сравнению с безграничной Вселенной. Да, конечно, моя смерть огорчит близких, но в реальности мой уход так же незначителен, как исчезновение песчинки с поверхности Земли или капли воды в океане. Смерти не стоит бояться. Она подарила мне невероятное чувство любви и покоя. И я увидела, как мало значат материальные вещи, которые мы оставляем, уходя. Я была готова уйти, Я протянула руки к двум духовным сущностям, которые смотрели на меня и ждали. И вдруг они начали удаляться. Они оставили меня. Я взмолилась. Я здесь, возьмите меня с собой. Но они лишь медленно растаяли. Блаженство, которое ощутилось и силе, сменилось возвратом в истерзанное болью тело. Так начался мой обратный путь в реальный мир. Воздоровление было долгим и утомительным. Тело восстанавливалось, но в мыслях я все время жалела, что не умерла. Я не могла не вспоминать ту упоительную безмятежность, которую почувствовала там. Несколько недель я была в депрессии. Самые обычные дела давались мне с огромным усилием. Одеваться, завязывать шнурки, жевать, глотать, вести машину, повернуть руль, подняться по лестнице, потянуть за ручку двери. Даже просто идти, даже просто сказать что-то. Таскать за собой физическое тело стало так тяжело. Помню, как я боялась, что следующая возможность может мне представиться только лет через двадцать. Я ведь знала, что смерть должна быть естественной, чтобы снова принести мне такой блаженный покой. И я словно оказалась в яме, из которой не знала, как выбраться, наоборот. Проваливалась все глубже и глубже отчаянно пытаясь найти выход, к чему только я не обращалась. Помню, как купила себе блокнот, чтобы записывать свои мысли, и первое, что написала там «Вне себя от злости на Бога, почему я жива». Кого-то больше мучает не злость, а сожаление и печаль. Лин, которая пережила кому после лобового столкновения ее велосипеда с автомобилем, который вел пьяный водитель, поделилась со мной своими чувствами и желанием вернуться назад в мир ОСП. Мне вовсе не хотелось снова жить здесь. Я до сих пор потрясена тем, как околосмертное переживание изменило и продолжает менять мою жизнь. Когда я выписалась из реабилитационного центра после аварии, я была в депрессии и хотела только одного – умереть. Родители записали меня в психиатрическую клинику, но я три месяца отказывалась с кем-либо говорить. Я могла думать только о том, как мне все здесь отвратительно и как сильно я хочу вернуться туда. Казалось, что я потеряла все, что у меня было в этой жизни, даже себя саму. Там, в мире ОСП. Было так замечательно, что мне отчаянно хотелось вернуться. Здесь я была ужасно зла на всех вокруг. Люди на земле казались такими грубыми, никто меня не понимал. Психиатрическая клиника не совсем то место, где тебе хочется делиться такими вещами. После аварии я почти все время спала, чтобы не чувствовать физической боли, по-прежнему сильной и собственной растерянности от сознания того, что я теперь ничего не понимаю. Я была в ярости от того, что со мной случилось это ОСП. Это не просто блаженное переживание, после него жить становится гораздо труднее. По крайней мере, так произошло со мной. У меня все время было такое чувство «спасибо огромное, не могли рассказать мне побольше или уж вообще ничего». В общем, мне потребовалось время, чтобы свыкнуться с мыслью, что со смертью мы не просто перестаем существовать. Меня это поразило, я не могла осознать, как такое может быть. Как раз в это время началась война с Ираком, и я никак не могла понять, почему в мире происходит столько плохого. Я чувствовала всю эту боль и не понимала, почему, зачем это нужно. Если существует Создатель, которого я узнала, такой невероятно всемогущий, как он может допустить, чтобы невинные люди, дети и животные так страдали. Вот с чем я не могла смириться». Прошло несколько лет, прежде чем Лин смогла снова ощутить радость жизни, но впоследствии она с благодарностью вспоминала предоставленный второй шанс. «С момента той аварии прошли годы, а мне кажется, я только-только перестала тревожиться и начинаю учиться жить дальше». Должно быть, это прозвучит странно. Но теперь я, наконец, чувствую огромную радость, что осталась жива. Жизнь — удивительный подарок. Я не боюсь смерти, но сейчас еще не готова умереть. Мне столько еще хочется сделать. Недавно я сидела ночью на улице, глядя на Луну, и думала, как это прекрасно — видеть отсюда другое небесное тело. Я поняла, что многое в жизни принимала как данность, особенно время. Не то чтобы теперь у меня не случается ничего плохого. Бывают очень плохие дни, но все же я рада, что живу. И это сильно отличается от того, как я относилась к жизни до ОСП». А для кого-то проблемой становится не злость или депрессия, но разрушительная растерянность. Луиза Копский прошла через околосмертный опыт в 29 лет, когда ей ввели наркоз при родах. Она услышала свое сердце. Оно билось все громче и громче, и вдруг совершенно остановилась. В околосмертном переживании девушка попала в некий другой мир, а после очнулась с чувством глубокого смятения, не понимая, где сон, а где реальность. Когда я услышала, что мое сердце перестало биться, мне показалось, что я попала в космос. Я ощущала себя сгустком света, а вокруг было несметное множество других таких же огней. Все кругом было исполнено невероятного покоя, и безмятежности. Это было первое, что я осознала, как там тихо, спокойно и хорошо. Но я знала, что мне придется вернуться, хотя и не помню, чтобы кто-то мне об этом сообщил. Но я помню свое разочарование. Потом я вдруг увидела сверху свое тело в родильном зале, врачей и медсестер вокруг. И через миг, не знаю, как я уже была в нем. Не помню, как именно я вернулась в тело, Наверное, я все еще была под наркозом, потому что проснулась не сразу. Но когда я очнулась, я была в ужасе от того, что не могла понять, что реально, а что я видела во сне. Я не воспринимала ОСП как сон, но не знала, как еще это описать. Поэтому про себя я назвала это сном. И после него я чувствовала себя ужасно, просто отвратительно. Я сказала об этом мужу на следующий день после родов. Хотя на руках у меня был ребенок, заходили врачи и медсестры, приехали мои родители и родители мужа, но все это казалось мне сном. Реальность казалась сном, а то, что я пережила там, реальностью. И это стало главной проблемой. Несколько недель мне было очень плохо. Однажды я снова сказала мужу о своем околосмертном опыте, и он ответил, что это было всего лишь действие наркоза. Я попыталась возразить что эти переживания были совсем другими, гораздо более глубокими. Но чтобы выразить это, невозможно найти слова. Я все время говорила себе, что реальность здесь, вокруг, а то был просто сон. И мне казалось, что я схожу с ума, поэтому я так старалась подавить в себе это чувство. Каждый раз, когда я начинала вспоминать свое околосмертное переживание, я дергивала себя, повторяя «прекрати!» «Реальность здесь, здесь, а не там!» В этих снах. Поэтому я никогда больше никому не рассказывала об ОСП. Так продолжалось месяцами. Едва подумав о том опыте, я пыталась отделаться от него. Меня пугал не он сам, а его последствия. Они были просто ужасающими. Я думаю, это была настоящая психологическая травма, и мне понадобилось немало времени, чтобы оправиться от нее. Я не знала, правда ли я была тогда при смерти, Однако мне оказалось ужасно трудно отделить одну реальность от другой. Все, что происходило в больнице после родов, мой ребенок, люди, которые меня навещали, ощущалось как сон, а реальность осталась там. Именно с этим у меня были связаны наибольшие трудности. Само УСП было довольно приятным, Но понять после него, что реально, а что нет, оказалось так сложно, что я изо всех сил старалась вообще забыть о своем околосмертном опыте, чтобы не сойти с ума. Я никогда раньше не слышала об околосмертных переживаниях, поэтому не понимала, что со мной тогда произошло. Сейчас я бы, наверное, обрадовалась ему. Теперь я понимаю, что, скорее всего, побывала в раю и узнала, что происходит после смерти. Хотя я и не воспринимаю это как абсолютную истину. «Но думая так, чувствуешь себя немного более защищенным. Я и раньше верила в загробную жизнь, но теперь как будто получила небольшое подтверждение, подкрепившее мою веру». Некоторые люди не испытывают ни злости, ни растерянности, не впадают в депрессию. Однако они сталкиваются с непониманием и насмешками, когда пытаются рассказать кому-то о своих околосмертных переживаниях. С Эдит случилось УСП в возрасте 38 лет в связи с перфоративной язвой желудка. Она говорит о резком контрасте между блаженством околосмертного опыта и мучительной болью по возвращении в тело. В следующий миг я заметила, что оказалась в совершенно новом месте. Внезапно я очутилась не в больничной кровати среди всех этих медицинских приборов, которыми было обставлено мое тело. Я видела всю палату, даже изящную паутинку в углу под потолком и потрескавшуюся штукатурку над окном. Несмотря на столь непривычное состояние, я не чувствовала ни капли тревоги или страха, а наоборот, от души наслаждалась им. Осмотревшись и внимательно изучив сверху свое тело, я вдруг заметила невероятный свет вокруг. Не такой, как привычный луч солнца или свечение электрической лампочки в 100 Вт, или свет пламени или множество свечей. Не похожий на взрыв звезды в космосе. Он был лучезарным, как сияние торжественных одежд из евангельского гимна и теплым. Он источал великолепный блеск и неземной покой. Нет слов, чтобы описать глубину и красоту этого видения. В таком месте чувствуешь себя в полной безопасности, окружённом совершенной вечной любовью. Где-то внутри света я ощущала присутствие другого существа. Я оглядывалась вокруг, но не могла понять точно, кто это или что – Это не был человек в том смысле, в котором я понимаю это слово. У него не было определенной формы, как, например, у животного, растения или минерала. Но интуитивно я знала, что мне нечего его бояться. Наоборот, чувство безмятежности и защищенности усилилось. Как будто какой-то голос рядом твердил мне «ты в безопасности». Я растерялась, потому что не могла понять, откуда он исходит. Затем голос сказал, что я могу решить сама хочу ли я остаться навсегда или вернуться в тело и продолжить жить. Я не хотела возвращаться, чтобы вновь страдать от физической боли. Не желала дальше превозмогать жизненные трудности, ссоры и стресс. Мне понравилось место, где я оказалась, и не хотелось расставаться с этим спокойствием, безмятежностью и чувством защищенности. Я снова взглянула на тело внизу, обвешанное медицинскими приборами, и еще сильнее захотела остаться в новом мире. Но тут у меня перед глазами начала проноситься вся моя жизнь, как на экране огромного телевизора, в живом, ярком объемном изображении. Я увидела ее всю, до мельчайших деталей, даже те вещи, о которых не вспоминала уже много лет. Внутри меня развернулась настоящая борьба, какой я не помню за всю жизнь. Вернуться, остаться, остаться, вернуться. И голос знал, что я выбрала, мне не пришлось даже произносить это вслух. Ради мужа и детей я должна была возвратиться в тело и жить, как бы трудно это ни оказалось. Тогда голос произнес мягко, с такой неземной нежностью, какую только можно представить. Ты отправишься назад, чтобы сохранить свою семью, с тобой она будет крепкой-крепкой. Потом возникло это прекрасное чувство, словно кто-то поддерживал меня и очень медленно, очень бережно опускал назад в мое тело. Я ощутила радостное нетерпение. Хлоп. Мои глаза вдруг открылись и точно сами собой быстро осмотрели всю палату. И я поняла, что теперь точно вернулась назад в тело. Но по возвращении Эдит столкнулась с непониманием, насмешками и даже угрозами, что ее направят на лечение у психиатра, если она продолжит рассказывать об ОСП. «Мне было так радостно». Так хотелось поделиться своей историей, казалось, я взорвусь, если не расскажу никому, какое чудо со мной случилось. Мне нужно было попытаться описать словами этот свет, его силу и благодать. Как же мне повезло, что получилось частичку его унести с собой, думала я. Теперь я никогда с ним не расстанусь. Ко мне зашла медсестра измерить давление. Едва увидев ее, я начала рассказывать обо всем, что было со мной. Она слушала, пока я не закончила. Снимая с меня манжету-тонометра, она, наконец, сказала. «Очень интересно, конечно, но ведь у вас серьезная болезнь». Это были галлюцинации. И я решила, что она совсем не поняла, что я пыталась сказать. Потом пришла другая медсестра. Я попробовала рассказать ей свою историю. Она выслушала и ответила, что лекарства, которые я получаю, часто вызывают у людей странные сны. Но я-то знала, что все это происходило со мной на самом деле. Я все это видела, это не было странным сном. Ни один сон не мог быть таким ярким и реальным. Я подумала, что лучше будет подождать и рассказать кому-нибудь обо всем попозже. Когда пришел персонал ночной смены, я попыталась в третий раз. Но выслушав меня, новая медсестра отвечала сухим и холодным тоном, «Что ко мне позовут психиатра, если я не перестану говорить о таких вещах?» После такого заявления я испугалась. «Если медработникам кажется, что я схожу с ума, лучше мне и в самом деле помолчать», — решила я. «Буду помнить об этом свете всегда и всегда держаться его, но стоит это делать лишь наедине с собой, тихо, очень тихо». Так я и поступила. Некоторым людям бывает трудно после ОСП понимать и соблюдать межличностные границы, как это принято в обществе. Пережив чувство глубокого единения со всеми людьми на Земле, они иногда начинают вмешиваться в жизнь других так сильно, что это может показаться кому-то неприемлемым. Например, Джоджо Рачи, полицейский, который после околосмертного опыта стал учителем, Постоянно получал от директора выговоры за непрофессиональное поведение, так как всячески пытался участвовать в личных делах своих учеников. Алекс, 25-летний юноша, у которого после ОСП возникли трудности с поиском своего жизненного пути, однажды появился у меня на пороге с чемоданами и золотистым ретривером в машине. Услышав, как я говорю об околосмертных переживаниях, он собрался и приехал в мой город, потратив два часа на дорогу, Я ожидаю, что я буду рад поселить его у себя на то время, что потребуется, чтобы разобраться с последствиями его околосмертного опыта. К счастью для моей семейной жизни, профессиональная подготовка психиатра включает и навык устанавливать здоровые границы. Я выслушал рассказ Алекса о его сложностях и тревогах в ресторане за довольно утомительным обедом, после чего посоветовал ему психотерапевта, знакомого с проблемами ОСП в его родном городе и местную группу поддержки, где он сможет открыто поговорить с другими людьми, пережившими схожий опыт. И тогда я понял, что именно этого нам и не хватает. Специалистов, которые относятся к ОСП, серьезно, как к реальным событиям, и групп, где люди, пережившие околосмертный опыт, смогут делиться своими историями, чтобы побороть чувство одиночества и растерянности. В 1980-х годах общественная осведомленность относительно феномена околосмертных переживаний начала расти. И многие коллеги, узнав о моем интересе в данной сфере, стали отправлять ко мне на консультации своих пациентов, столкнувшихся с трудностями в связи с ОСП. Консультируя таких людей индивидуально с переменным успехом, я в какой-то момент решил объединить их в группу. И вскоре обнаружилось – то они дают друг другу гораздо больше понимания и поддержки, чем я мог им предложить. Групповая терапия довольно скоро переросла в мероприятия, открытые для посещения всеми желающими, и ежемесячные встречи этой группы длились более 40 лет. Многие участники приводили туда членов своих семей. Например, Кенни был подростком, когда случайный разряд с высоковольтной линии ударил его током и привел к остановке сердца. В его ОСП были как райские, так и адские видения, и Кенни был уверен, что его спас Иисус Христос и вернул на землю для исполнения божественного предназначения. Родители привезли Кенни ко мне на прием, потому что в школе он перестал общаться с друзьями, которые не понимали, почему он так изменился. Я привел мальчика в нашу группу поддержки, а он, в свою очередь, пригласил туда родителей, чтобы они увидели, что не у него одного возникла такая проблема. И еще долго после того, как Кенни перестал посещать встречи, его родители продолжали на них приходить. С тех пор, как Кенни вышел из группы, прошло 30 лет. Но все это время его борьба с некоторыми последствиями околосмертного переживания продолжалась. Он сам подвел ей итог такими словами. «После УСП у меня были и взлеты, и падения. Что-то плохое и что-то хорошее. За эти годы я открыл в себе большие способности к эмпатии. Я знаю, что мы истинный дар, эмоциональность и гуманизм. Я действительно умею утешить и помочь советам, когда человеку совсем плохо. И я верю, что тот удар током направил меня на нужный путь. Я знаю, что в моей жизни есть смысл, и он в том, чтобы жить ради чего-то большего, чем я сам. Например, помогать людям своей работой или просто быть неравнодушным к чужим бедам. Поскольку трудности с возвратом к обычной жизни после ОСП возникали у многих, в 1984 году Международная ассоциация исследования околосмертных переживаний, IANDS, спонсировала пятидневный симпозиум по вопросам помощи людям, прошедшим через околосмертный опыт. Я был председателем этого мероприятия вместе с Барбарой Харрис Уитфилд, которая в то время входила в Совет директоров ассоциации и к тому же сама прошла через ОСП. Мы пригласили к участию 32 человека, половина из которых были людьми, помогающих профессий: доктора, медсестры, психологи, соцработники, священники, а половина – людьми, испытавшими ОСП. Некоторые из участников попадали в обе категории. В таком составе мы опробовали большое количество терапевтических стратегий и подходов, использование которых подразумевало обращение с человеком не как с больным или беспомощной жертвой. По результатам работы мы составили общую инструкцию, в которой подчеркивали три основные цели. Во-первых, мы пришли к выводу, что необходимо помогать пациенту найти такое объяснение своему опыту, которое будет для него наиболее благотворным. Во-вторых, следует со вниманием относиться к тому, что ОСП часто служит движущей силой личностных изменений. В-третьих, нужно помочь человеку в достижении личных целей, которые он видит перед собой в жизни. Для работы с целями симпозиум разработал ряд конкретных техник, в которых ключевым компонентом стала организация групп взаимопомощи. Однако учреждениям здравоохранения потребовалось еще 10 лет, чтобы осознать важность околосмертных переживаний в жизни пациентов. В 1994 году Американская психиатрическая ассоциация в четвертом издании диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам впервые указала, что ОСП – могут приводить к серьезным кризисам, в результате которых человеку может потребоваться помощь. В эту версию руководства был добавлен новый раздел под названием «Проблемы, связанные с религией и духовностью», куда были включены такие состояния, как переживания, связанные с утратой веры или сомнения в ней, а также сомнениями в духовных ценностях. В сопутствующей статье, поясняющей данную категорию, авторы приводили как пример «Околосмертные переживания и истории моих пациентов» для иллюстрации таких частых последствий ОСП, как гнев, депрессия и ощущение изоляции. В течение последующих лет я разработал несколько дополнительных инструкций для работников больниц, в основном врачей, медсестер и священников-капелланов, тех, у чьих пациентов существует наибольшая вероятность столкнуться с околосмертным опытом. Но родственникам и друзьям таких пациентов эти указания тоже могут показаться полезными. В них сообщается прежде всего о том, как важно выслушать рассказ человека об ОСП, не требуя подробностей и не пытаясь объяснить и по-своему сформулировать, что произошло. Второй совет – рассказать, что околосмертное переживание – нормальное и распространенное явление, признавая при этом глубоко личный характер его влияния. Наконец, третье – поддерживать желание человека исследовать изменения в собственных взглядах, убеждениях и ценностях – и вызванные ими перемены в жизни. Иногда стоит спросить прямо о том, чувствует ли ваш пациент или близкие злость, печаль или растерянность. Есть ли в их ОСП что-то, что их расстраивает, приводит в недоумение, кажется странным и непонятным. Недавно мы с моей коллегой Мариэтой Пехлевановой провели исследование различных видов помощи и поддержки, к которым обращаются люди, чтобы разобраться в своих околосмертных переживаниях, а также препятствия, мешающие людям искать и принимать помощь и пользу от таких попыток. Мы обнаружили, что две трети опрошенных нами людей, обратившихся за помощью, сделали это не меньше, чем через год после ОСП. Причины, по которым они решились на это, отличались. Самые распространенные из них оказались трудности, вызванные последствиями околосмертного опыта. На втором месте какая-либо черта самого ОСП, вызывающая беспокойство – Третьей по частоте причины оказались проблемы в отношениях с другими людьми, связанные с околосмертным переживанием. Из общего числа участников нашего исследования треть обращались к психиатрам. Несколько меньшее число людей искало помощи у духовных наставников, медицинских специалистов, организаций вроде IAMDS, на онлайн-ресурсах типа форумов и групп в социальных сетях или у профессиональных священнослужителей. Четверть обращались за индивидуальной консультацией к психологам и психотерапевтам. Еще меньшее количество людей после ОСП использовали гипноз, медитацию, групповую терапию или группы взаимопомощи. Остальные пробовали йогу и другие телесно-ориентированные практики. Радостным выводом данного исследования стало то, что три четверти людей, обратившихся за помощью, получили ее и начали относиться к своему ОСП как к положительному опыту. Самые распространенные плюсы, которые они называют, это переосмысление своих трудностей и переоценка как ОСП, так и собственной реакции на него. Другие говорят о том, что главным для них было найти место, где можно в безопасности делиться своими мыслями и чувствами, или где им помогут понять свое ОСП и получить эмоциональную поддержку. Плохие новости заключались в том, что одна четверть участников, ощущавших, что им нужна помощь, так ее и не получила. Самые распространенные причины этого, по словам людей, незнание о том, что такая поддержка возможна, страх, что их сочтут сумасшедшими или что им не поверят. В наши дни существует множество групп поддержки, которые регулярно собираются и открыты не только для людей, испытавших ОСП, но и для всех желающих. В разных городах Америки работает более 50 групп под эгидой IANDS, Еще 20 существуют в других странах мира. Там люди, прошедшие через околосмертный опыт, могут получить поддержку и информацию по своим вопросам, а все остальные – узнать больше об ОСП и принять участие в обсуждении феномена. И все это в поддерживающей и доступной манере. Более того, для людей, в районе проживания которых нет работающих групп поддержки, IANDS – организует встречи в интернете под названием «Группы взаимопомощи IANDS онлайн». Небольшие мероприятия, на которых проводятся обсуждение и подчеркивается необходимость делиться личными историями в обстановке безопасности, конфиденциальности и поддержки. Работая как с людьми, прошедшими через ОСП, так и с их родственниками, я обнаружил, что неблагоприятные последствия могут распространяться не только на самих переживших околосмертный опыт, Элен Сойер жаловалась мне на то, что Тома перестали заботить материальные нужды семьи, а также на свои собственные переживания в связи с ОСП мужа. Родственники и друзья часто не могут понять и принять перемены в ценностях, взглядах, убеждениях и поведении близкого человека после ОСП. Успех в сохранении долгосрочных семейных отношений определяется и тем, как человек сумел снова приспособиться к жизни после околосмертного опыта, и тем как члены семьи воспринимают новые черты своих близких и способны ли примириться с изменениями. Исследования, проведенные в США и Австралии, выявили, что браки, в которых один из супругов пережил ОСП, становятся после этого менее прочными и надежными и в 65% случаев заканчиваются разводом. Такую нестабильность семейных отношений обычно связывают с проблемами в коммуникации между партнерами относительно возникающих трудностей, разногласиями по поводу семейных ролей, целей и ценностей. Родителям может быть особенно сложно понять и принять воздействие ОСП на детей. Например, родители Кенни были в замешательстве, почему их веселый сын, душа компании, потерял интерес к делам школьной спортивной команды, любимой рок-музыки и к общению с друзьями и погрузился в поиски пути, соответствующего новому представлению о смысле жизни. Они так хотели разобраться, с чем же все-таки столкнулась их семья, что продолжали посещать группу поддержки еще много лет после того, как Кенни перестал туда ходить. Однажды детский хирург в больнице, где я работал, попросил меня поговорить с матерью шестилетнего мальчика, которому проводили открытую операцию на сердце. Операция была необходима, чтобы устранить небольшое отверстие в сердце, которое было у ребенка с рождения, однако в последнее время привело к учащению случаев аритмии и периодическим трудностям с дыханием. За ночь до операции сердце Бобби остановилось, но сердцебиение восстановилось само собой, как раз когда врачи собирались стимулировать его разрядом. На следующее утро, когда ребенка повезли в операционную, его мать была так взволнована, что хирург срочно попросил вызвать к ней психиатра. Когда я зашел в палату, мать мальчика Джинджер сидела на стуле рядом с его пустой кроватью, теребя в руке носовой платок. Когда я постучал в открытую дверь и вошел, она подняла на меня глаза. Я представился и сказал, что хирург ее сына попросил меня поговорить с ней, пока Бобби на операции. Она кивнула и снова перевела взгляд на свои руки. Она не плакала, но тихонько всхлипывала. «Могу себе представить, как вас все это пугает», — сказал я. Если бы моему сыну делали такую операцию, я бы очень переживал. «Я совсем запуталась», — ответила женщина, слегка запинаясь. «Много лет я надеялась, что все нормализуется, и не понимала, почему с ним это случилось, что я сделала не так». Она остановилась, скатала платок в трубочку в ладонях. «Наконец я решила действовать, согласилась на операцию, а вчера ночью это». «Что было вчера ночью?» «Вы же знаете, что вчера у него сердце остановилось?» — спросила она, впервые за это время посмотрев прямо на меня. Я кивнул, но не успел сказать ни слова, как она вновь быстро опустила взгляд на свои руки. «Что случилось?» — спросил я. «Он это пережил, но я начала еще больше волноваться насчет сегодняшней операции, а утром...» «Утром?» Она по-прежнему смотрела себе на руки. «Как раз перед тем, как за Бобби пришел врач, я сказала ему...» Голос женщины дрогнул, она с трудом сглотнула. «Я сказала, давай сложим ладошки и помолимся, чтобы все было хорошо». А Бобби посмотрел мне в глаза и ответил, широко улыбаясь. «Нет, мам, это не обязательно». Она снова с усилием сглотнула и, по-прежнему теребя свой платок, продолжила рассказ. Он сказал, что нам не обязательно складывать ладони, чтобы молиться. Я не знала, что и подумать, и даже разозлилась, потому что и так беспокоилась из-за операции, а тут он еще и перерекается со мной. И я его одернула. «Кто тебе это сказал?» А он, все так же, глядя прямо на меня, ответил. «Иисус! Вчера ночью!» «Доктор, я так испугалась!» Джинджер замолчала, чуть не плача. Я легонько положил руку на ее предплечье. Она подняла на меня глаза, словно спрашивая о чем-то. Понимаю? Это кого хочешь встревожить, согласился я, кивая. А что еще сказал Боби? Он сказал, что Иисус пообещал ему, что операция пройдет хорошо, и его сердечко вылечат. Тогда Боби сложил ладони вместе и спросил, надо ли помолиться. А Иисус улыбнулся и ответил, что руки складывать не обязательно, нужно только произнести молитву сердцем, и Бог услышит ее. Женщина остановилась. Ее глаза по-прежнему словно искали что-то на моем лице. Потом она продолжала. Я не знала, как на это реагировать, я просто сжала его руку и молчала. Обычно Бобби так не разговаривает, как будто кто-то другой говорил его губами. Мне стало страшно. Я снова кивнул и попытался придать голосу ободряющий тон. «Да, наверное, вас напугало, что Бобби так говорит, но это не редкость». Когда у людей останавливается сердце или во время серьезных вмешательств, таких как открытая операция на сердце, люди часто рассказывают, что видели Бога или Христа. Я почувствовал, как ее рука под моей ладонью немного расслабилась и продолжил рассказ. Я знаю, это может звучать пугающе, потому что мы не понимаем, как такое происходит. Но люди обычно хорошо переносят такой опыт, их это не тревожит, наоборот, успокаивает. Возможно, это помогло вашему сыну расслабиться перед операцией. Это совсем не значит, что он не в себе или что-то не так. Просто он боялся своей болезни и операции так же, как вы. И такой опыт помог ему адаптироваться». Джинджер кивнула, глубоко вздохнув. «Но я... я увижу своего мальчика снова». Я улыбнулся в ответ Кивая. «Он вернется к вам со здоровым сердцем» и, возможно, с еще более крепкой верой в то, что он в хороших руках и что все наладится. Женщина тоже улыбнулась и сделала успокаивающий вдох. «Спасибо вам, доктор», — сказала она. «Я тоже справлюсь». Я помолчал, пытаясь оценить, насколько она мне поверила. Потом спросил. «Хотите, я еще зайду к вам попозже?» «Нет, нет», — быстро отвечала она, — Если операция пройдет хорошо, все будет в порядке. Она замялась, но потом добавила. Просто мне нужно время, чтобы с этим разобраться. Может, вам поговорить об этом со священником, который работает в больнице? Может быть, отвечала она неуверенно. А может, я просто поговорю с нашим пастором, когда мы вернемся домой. Я дал Джинджер визитку и попросил звонить, не стесняясь, если ей захочется что-то обсудить со мной снова, пока Бобби будет оставаться в больнице или даже после. Она поблагодарила, и я вышел из палаты, размышляя, стоит ли попросить нашего капеллана зайти к ней. В конце концов, я решил не делать этого и дать Джинджер возможность самой обратиться за помощью, если потребуется. В карточке Бобби я сделал короткую запись о том, что я разговаривал с его матерью, по поводу ее тревоги из-за операции и что «я с радостью встречусь с ней снова, если ей или лечащему персоналу покажется, что я могу помочь». Итак, близкие друзья и члены семьи людей, переживших околосмертный опыт, иногда обнаруживают, что их собственные взгляды, убеждения и поведения меняются под влиянием тесного общения с такими людьми. Это случается не так уж редко, но то же самое – можно сказать и об ученых, исследующих околосмертные переживания. Много раз, когда я собирался на встречу с пациентом после ОСП или на конференцию, посвященную данному феномену, моя жена Дженни спрашивала, вернется ли к ней тот же муж, которого она отпустила. И должен признать, иногда я и сам задавал себе этот вопрос. Я всегда знал, что, погружаясь все глубже в тему околосмертного опыта, Я неизбежно толкаю себя на путь роста и изменений в своих представлениях о сознании, мозге человека и о том, что же за существа мы, люди, на самом деле».